Даже в ванне я скучал по мари. Бывало, я лежу в ванне, а она мне читает вслух издали, сидя на кровать. Один раз она мне прочла из Ветхого Завета всю историю царя Соломона и царицы Савской. В другой раз битву Маккавеев. Иногда читала главы из романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой ангел». Вулф Томас, 1900-1938, американский писатель, по существу классик литературы XX века, знаменит автобиографическими романами «Взгляни на дом свой ангел» 1929, «О времени и реке» 1935, «Паутина и скала», 1939 и домой возврата нет. 1940 год издания. А теперь я лежал всеми брошенной в этой нелепой ржаво-красной ванне. Вся мыльница, ручка душа и сиденья на унитазе были ржаво-красного цвета. Мне не хватало голоса Марии. Если подумать, так она даже Библию не сможет читать с Цюпфнером без того, чтобы не почувствовать себя шлюхой или предательницей. Ей сразу вспомнится гостиница в Дюссельдорфе, где она читала мне про Соломона и царицу Савскую, пока я не уснул в ванне от усталости. Зеленые ковры в номере, темные волосы Мари, ее голос а потом она принесла мне зажженную сигарету, и я ее поцеловал. Я лежал по горло в мыльной пене и думал о ней. Не может она ничего делать с ним или при нем, не вспоминая меня. Она даже не может в его присутствии завинчивать крышечку от зубной пасты. Как часто мы с ней завтракали, то скудно впроголодь, То роскошно, досото, то в торопях, то спокойно, ранним утром или около полудня, с полными блюдцами джема и совсем без него. При одной мысли, что она каждое утро в одно и то же время будет завтракать с Цюпфнером перед тем, как он на своей машине уедет в свое католическое бюро, на меня вдруг напало молитвенное настроение... И я стал просить Бога, чтобы этого никогда не было. Господи, не допусти ее завтракать с Цюпфнером. Я попробовал представить себе Цюпфнера. Каштановые волосы, белая кожа, высокий, прямой. Эдакий алкевиат немецкого католицизма. Только легкомыслия того нет. Алкевиат около 450 404 -й. Годы до нашей эры Афинский государственный деятель и полководец отличался вздорностью нрава и крайней непоследовательностью поступков. Организовал в 415 году до нашей эры поход против Сиракуса, затем перешел на сторону Спарты, разработал план войны против Афин и через некоторое время бежал в Персию. По словам Кинкеля, хотя он и стоит посреди, но все же скорее справа, чем слева. Эти разговоры про то, кто правый, кто левый, занимали их больше всего. Говоря по-честному, я должен был бы и Цюпфнера причислить к тем четырем католикам, которых я считаю настоящими. Это папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари, Грегори. Ну, и Цюпфнар тоже. Конечно, и для него, при всей его влюбленности, играла роль то, что он спас Мари от греха и перенес в праведную жизнь. А в том, что они когда-то держались за ручки, как видно, ничего серьезного не было. Как-то я заговорил об этом с Мари, она очень трогательно покраснела и сказала, что этой их дружбе... Способствовало многое. Их отцов одинаково преследовали нацисты. И потом католицизм, и вся его манера поведения, но ты сам знаешь, я и сейчас к нему хорошо отношусь.